Глава 37. День рождения Андрея. Домой вернулась уже около девяти вечера, поужинала и немного посмотрела телевизор. Но поскольку глаза слепались, она просто уснула. Вот таким был Катин рождественский вечер. Жалко не было, ведь она спасла мужчине ногу. Тот немного подвыпил и пошел рубить дрова, пока не сели за стол. Раньше у него не нашлось времени, а жена просила ведь еще с утра, чтобы дров на Рождество нарубил, но не седьмого же рубить. Ну, как-то так получилось, что обух отскочил от топорища и вместо полена впился в ногу. И такой результат. Хорошо, что Катя не ушла еще из дома. Утром семья вернулась из гостей. Привезли подарки, какие им деда с бабой Олей надарили. Сели за стол. Катя рассказала, как она праздновала Рождество. — Так почему к нам-то не приехала? — спросил Сергей. — Когда? В десятом часу. Зато я в тишине хоть отдохнула. Бабушке она тогда сразу позвонила, чтобы та ее не ждала вечером. Потом были дни рождения у детей. Сначала у Тани, потом у Андрея через небольшой промежуток. Шутка ли, сыну уже одиннадцать. Вроде бы недавно вышла из роддома со свертком в руках и небольшим пакетом. Медсестра на выписке вызвала ей такси, упаковала самые необходимые вещи для новорожденного. Все равно у них были для отказников. А уже одиннадцать парню. Красивый будет, как и его отец. Решили день рождения отпраздновать в городе, в кафе. Ну, хотелось чего-то особенного. Да и сыну нравилось в городе. После кафе решили заночевать в квартире Антона, он сам предложил. В себе заказали рыбное меню, детям детское. Соки, молочные коктейли. Потом поехали в квартиру. Там Катя уже оставляла свою постель, чтобы не возить туда-сюда. Свои полотенца, мыло, зубные щетки. Ну, четыре-пять раз в год они там оставались ночевать. Или все, или по одному. Утром Артем и Андрей затеяли в ванной какую-то потасовку. Шуточную, конечно. Артем был в отца. Высокий и ростом был такой же, как Андрей. Хотя и почти на два года моложе. В общем, уронили металлическую трубу для крепления на пол. И там раскололась плитка. А может, она и была надколота раньше. Ну, что уж теперь. Антон сразу открыл дверь и уставился на пол. — Дядя Антон, я нечаянно... Тот молча рассматривал плитку. Заглянул Сергей, сразу оценил обстановку. Трещина была совсем небольшая, но не в этом дело. Андрей сразу признался, что это он. Это правильно, но ведь они в гостях. Ничего страшного, небольшая трещина, сказал Антон, но было видно, что ему это не нравится. Сергей обвел глазами ванную изнутри. Да, ремонт бы нужен ей. Показал на мигах сыну, чтобы тот ушел, а сам обратился к Антону. «Слушай, Антоха, мы часто пользуемся твоим гостеприимством, и ты ни разу нам не отказал. Давай так, я найду рабочих, буду за ними присматривать, что-то помогу в качестве подсобника и сделаю ремонт. Будут и компенсация за плитку, и тебе такой от меня подарок». «Да брось ты, Сергей, какая компенсация? Я вам столько должен. И я ведь так жил у тебя даже нить бы, так что...» «Нет, Антоха, то одно, а это другое. Я сам предложил, мне так будет на душе приятней». Тем более, что, может, и дальше будем здесь останавливаться. Поэтому не возражай. Ты только скажи, какой цвет плитки выбрать, чтобы ремонт радовал глаз хозяину. Артем женится, ему не нужно будет сразу ремонтом заниматься. Ну ладно, только давай плитку я выберу сам и привезу. А с тебя мастер и твое присутствие. Пойдет? Пойдет. Еще и сантехнику давай поменяем на немецкую. Здесь я уже дважды менял прокладки, когда ночевать оставался. Конфликт был исчерпан. Видел Сергей, что Антон расстроился из-за той трещины. Не хотелось, чтобы из-за нее трещина в дружбе появилась. Оно вроде бы кажется ничего страшного, но каждый раз, когда друг будет видеть трещину, будет вспоминать, что ее сделал Андрей. Потом они вдвоем будут присутствовать при ремонте, вдвоем будут плитку выбирать и клей, а также сантехнику, но Сергей будет чувствовать, что поступил правильно. Заодно и туалет переделают. Потом будет день рождения Артема, Потом Ане хорошо, что детям была компания. Андрюшин день рождения был в четверг, а отмечали в городе в субботу, так как у Кати работа, да и у Алисы также, у детей школа. Поздравляли, конечно, в четверг. Подарили ему ноутбук в складчину. И вот вечером в четверг, когда мама пришла пожелать ему спокойной ночи, он ей прошептал на ухо: "Мама, а почему я сегодня видел такого странного человека? Он мне как-то поклонился, смешно". И исчез. Представляешь, исчез. Я думал, что показалось. Ущипнул себя за руку. Вот синяк. Сынок, ты ведь не зря начал сам учиться травознанию. А вот захотелось тебе узнать свойства трав, как они применяются. Ты видел ритуал, который бабушка делала, выливая испуг. Так вот, ты должен стать лекарем. Лечить тех, от кого отказались врачи. Это я так предполагаю». «Вообще-то ты ничего никому не должен. У тебя будет выбор, по какой дороге идти. А тот человек – твой будущий проводник по выбранной дороге. Наверное, просто хотел тебя поздравить с днем рождения, но он не должен был это делать до определенного срока. Спи». «Мама, ты мне такое интересное рассказала, а сейчас предлагаешь спать. Еще расскажи». «А что я расскажу? Это все, что я знаю. Это же не сказки». И твой проводник обещал, что не будет тебе показываться раньше времени. Ладно, сынок, мне еще на завтрашний день готовить вас в школу, потом себя и папу на работу». В феврале возобновились катины уроки по субботам. Приходила еще одна женщина с перекладом. Подруга свою онкологию на нее скинула. «Ох, что с людьми-то творится непонятное? Раньше столько не было такого. Или, может, мне так кажется?» начала Воронихов, отдыхая с Катей после приема и разбирая с ней каждый сегодняшний случай. — Да, обычная практика. — Да, обычная. Возможно, мне хочется идеализировать прошлое. Ведь тогда я была моложе, у меня не было внуков и правнуков, я жила для себя. Кстати, Димка грозился с внуком приехать в гости этим летом. — Пусть приезжает, а жена? — И с ней, сам он не справится. Говорит, внук шустрый малый. — Да, знаю я, что ты все чаще стала применять магию для лечения. Думаю, что это правильно. Тогда легче будет принимать все остальное. Ты не представляешь, как это тяжело. Ты лежишь двое-трое суток и ничего не можешь делать, пока силы не восстановятся. Ладно, беги домой. Дома все запишешь, что было сегодня. — Конечно, бабушка, я все пишу, все формулы. Думаю, заговоры у меня сами вспомнятся. И да, мне прямо хочется применять силу, Вот приходит человек с высоким давлением, а я его сбиваю и без таблеток, потому что вижу, не очень-то и помогут таблетки, только домой придет и снова оно поднимется. Катя поспешила домой, а бабушка пошла набираться силы. С понедельника снова новые посетители будут стоять у калитки, ждать приема.